Глава 7. Председатель Барбикин не обмолвился ни одним лишним словом в сделанном им сообщении. На 22 декабря назначено было собрание всех держателей акций фирмы «Барбикин и Ко». Само собой разумеется, что для этой цели были выбраны залы пушечного клуба. Толпа устремившихся на собрание акционеров — едва могла поместиться в них. Однако не представлялось возможности устроить митинг на воздухе в это время года на одной из площадей Балтимора, когда ртутный столбик опустился на 10 градусов ниже нуля по 100-градуснику. В обычное время обширный вестибюль пушечного клуба украшен был разными орудиями, относящимися к благородной профессии его членов можно было вполне вообразить себя в артиллерийском музее. Даже мебель, столы, стулья, кресла и диваны своими странными формами напоминали собою те смертоносные приборы, которые отправляли в лучший мир столько молодых жизней. Все эти предметы, заполняющие помещение, пришлось отставить в сторону. Импею Барбекину предстояло председательствовать в обществе промышленников и мирных жителей, а не на собрании воинственно настроенных людей. Были приняты все меры к тому, чтобы освободить, возможно, больше места для размещения многочисленных посетителей, собравшихся со всех концов Соединенных Штатов. Все они толпились, давили друг друга в вестибюле и прилегающих залах, не говоря уже о нескончаемом длинном хвосте, не попавших в помещение, хвосте, заканчивавшемся лишь посередине Унион-сквера. Само собой разумеется, что места, ближайшие к столу, у которого расположилось бюро собрания, заняты были членами клуба, первыми подписчиками на акции, выпущенные новым обществом. В числе последних можно было увидеть более торжествующими, чем когда-либо, полковника Блумсбери, Фому Гунтера с деревянными ногами и товарищей их блестящего Бильби. С отменной предупредительностью предоставлено было удобное кресло госпоже Скорбет, которая в качестве самой крупной владелицы полярных стран имела несомненно, право восседать рядом с председателем Бардакеном. Большое число женщин, принадлежащих ко всем слоям городского общества, украшали зал своим присутствием. Для громадного большинства присутствовавшие на собрании акционеры являлись в качестве не только единомышленников, но и, скорее, друзей правления. Впрочем, следует заметить, что европейские представители — шведы, датчане, англичане, голландцы и русские — занимали особо отведенные для них места, и присутствие последних на собрании объяснялось тем обстоятельством, что каждый из них подписался ровно на такое количество акций, которое представляло подписавшемуся право располагать одним голосом. Теперь они были в тесном взаимном согласии для издевательства над победителями. Легко вообразить себе, с каким горячим нетерпением ожидали они предстоящего сообщения председателя. Последнее, несомненно, должно было приподнять завесу над тайной. Каким способом предполагалось добраться до Северного полюса? Эрик Балденок, Борис Карков, Яков Янсен и Ян Гарольд, конечно, не постесняются попросить слова раз представится малейшая возможность высказать какие-либо возражения. Со своей стороны майор Доналан, подготовленный Дином Тудринком, имел твердое намерение наступать на своего противника, импея Барбикина, и вынудить его укрыться в самых дальних укреплениях. Наступил восьмой час вечера. Вестибюль и залы клуба были освещены светом, распространяемым люстрами с горелками Эдисона. Со времени открытия входных дверей, у которых толпилась публика, из среды присутствующих доносился гул голосов. Но все смолкло, когда объявлено было о вступлении в зал членов правления. На задрапированной эстраде у стола, покрытого черной скатертью, при ярком освещении заняли свои места председатель Барбикин, секретарь Мастон и сотоварищ их капитан Николь. Раздалось троекратное «Ура!», сопровождаемое криками гип гип и разнеслось вплоть до прилегающих улиц. Мастон и капитан Николь торжественно заняли предоставленные им места. После этого председатель Барбикин, не занимавший своего места, стоя, опустив левую руку в карман, а правую держа у кармана жилета, обратился к собранию со следующими словами. Милостивые государи, Совет правления общества для исследования Северного полюса собрал вас в помещении клуба, чтобы сделать вам важное сообщение. Из появившихся в газетах статей вам уже стало известно, что цель нашего общества — эксплуатация каменно-угольных копий в полярных странах, переданных союзным правительством в наше владение. Владение это, приобретенное на торгах, представляет собою имущество, принадлежащее участникам предприятия, о котором идет речь. Предоставленные подпиской денежные средства дают возможность организовать эксплуатацию, результаты которой, в смысле прибыли на затраченный капитал, превзойдут все известные до сего времени прибыли в любом торговом или промышленном деле. В этом месте своей речи оратор был на время остановлен возгласами одобрения присутствовавших на собрании. «Вам не безызвестно», — продолжал он, — «в силу каких соображений пришли мы к убеждению, что в полярных странах должны находиться залежи каменного угля. Появившиеся в периодической печати всего света данные не оставляют ныне ни малейшего сомнения, существовании там залежей каменного угля. Вес издаваемых ежегодно во всем мире периодических изданий превышает 300 миллионов килограммов. Каменный уголь в настоящее время источник всей промышленности. Не упоминая о каменном угле и коксе, употребляемых в качестве топлива, для получения паровой и электрической энергии, Следует ли упоминать и о всех продуктах, добываемых из каменного угля: красках, морене, красильном моке, индиго, фуксине, благовонных маслах с запахами ванили, горького миндаля, гвоздики, вечной зелени, аниса, камфоры, тимола и гелиотропа, салициловых кислотах, феноле, антипирине, бензине, нафталине? «Паранавте, тонине, сахарине, дегте, асфальте, варе, смазочных маслах, лаках и так далее». После перечисления всех этих продуктов оратор перевел дух. Набрав снова в легкий достаточный запас воздуха, оратор продолжал. «Несомненно, однако, что вследствие большого спроса на каменный уголь это вещество может быть истребовано без остатка в определенный период времени». «Не пройдет и 500 лет, как все каменно-угольные копии, ныне разрабатываемые, будут вполне истощены». «Не пройдет и трехсот лет», — перебил один из присутствующих. 200 поправил другой. «Скажем, в период времени более или менее длинный», — продолжал председатель Барбекин. «И потому необходимо деятельно приступить к отысканию» новых залежей каменного угля в предположении, что последнего не окажется уже к концу XIX столетия. В этом месте был сделан снова перерыв, чтобы дать возможность всей аудитории сосредоточить внимание, после чего последовало такое обращение к присутствующим. В силу всех приведенных соображений, приглашаю вас, милостивые государи, подняться с ваших мест «Следовать за мной и отправиться к Северному полюсу!» И действительно, в публике произошло движение, как будто все собирались укладывать чемоданы и вступить на палубу судна, готового отплыть в севернополярные страны. Замечание, сделанное громко и резко майором Доналоном, приостановило в самом начале это движение. «Прежде чем решиться на путешествие», «Я оставлю вопрос. Каким путём предполагается достичь Северного полюса? Не рассчитываете ли вы воспользоваться для этого морем? Ни морем, ни землёй, ни воздухом», — спокойно отвечал на это председатель. Все присутствовавшие на собрании заняли снова свои места, охваченные вполне понятным чувством любопытства. «Вам, конечно, не безызвестны». — продолжал оратор. — Все сделанные до сего времени попытки проникнуть к этому недоступному пункту земного шара. Позволю себе, однако, напомнить вам эти попытки в беглом, поверхностном обзоре. Это будет вместе с тем и дань должного с нашей стороны уважения к смелым исследователям, как пребывающим в живых, так и погибшим в этих экспедициях, требовавших сверхчеловеческих усилий с их стороны. Слова эти были встречены всеобщим одобрением участников собрания. «В 1845 году», — продолжал председатель, — «англичанин сэр Джон Франклин предпринимает на Эрибусе и террори третье по счету путешествия к Северному полюсу. Но о нем никаких вестей до сих пор не получено». «В 1854 году». Американец Кен и лейтенант Мортон устремились на поиски Джона Франклина, и если им обоим удалось возвратиться обратно, то этого не суждено было кораблю их «Адвенс». В 1859 году англичанину МакКлинтоку удалось обнаружить письменный документ, неопровержимо устанавливающий, что в живых никого не осталось из участников экспедиции Эрибуса и Террора. В 1860 году американец Гейс покинул Бостон на шхуне Соединенные Штаты. Ему удается перейти в 81-ю параллель, после чего, несмотря на героические усилия со стороны всех участников экспедиции, все попытки подняться выше оказались тщетными. И он возвращается обратно в 1862 году. В 1869 году капитаны Кульдервей и Хегеман, немцы, отплыли из Брэмергаффена на Ганзе и Германии. Затертая льдами Ганза потерпела крушение несколько ниже 71 градуса широты, и членам экипажа с этого судна удалось спастись благодаря лишь шлюпкам, на которых они и доплыли до берега Гренландии. Что же касается Германии, то хотя плавание ее было более счастливо, и она благополучно возвратилась в Брэмер-Гаффен, тем не менее ей не удалось перейти 77-ю параллель. В 1871 году капитан Галь отправился из Нью-Йорка на паровом судне «Полярный» четыре месяца спустя в течение тяжелого зимнего плавания этот храбрый моряк погиб от лишений. Год спустя полярный, которому не удалось подняться даже до 82 градуса широты, увлеченные течениями потерпел крушение среди плавающих льдин. 18 людям его команды под начальством лейтенанта Тейлора удалось добраться до материка, доверившись течением Полярного моря на ледяном плоту. Остальные же 13 человек команды судна Полярной погибли. Не удалось отыскать ни их, ни судно В 1875 году англичанин Неррис покинул Портсмут с двумя судами — alert и Декуверт. В течение этой замечательной экспедиции участники последней, основались на зимние квартиры между 82 и 83 параллелями. И капитану Маркгаму удалось, продвигаясь по направлению к северу, остановиться, наконец, на расстоянии 400 миль от Северного полюса. То есть приблизиться к последнему более, чем кому-либо до него. В 1879 году наш великий гражданин Гордон Беннетт Троекратные громкие «Ура!» раздались в ответ при упоминании имени великого гражданина, директора Нью-Йорк Геральт. Снарядил Жанетту под начальством коменданта делонга француза. Жанетта отплыла из Сан-Франциско с командой в 33 человека, прошла Беринга в пролив, была затерта льдами на высоте острова Геральта и потерпела крушение на высоте острова Беннетта приблизительно на 77 параллели. У команды был лишь единственный выход искать спасение на шлюпках, которые удалось сохранить, держа курс на юг, в надежде пристать к ледяным горам. Они терпели невероятные лишения. Делонг погиб в октябре. Участь его разделила большая часть его товарищей. И лишь 12 удалось вернуться из этой экспедиции. Наконец, в 1881 году американец Грилли покинул порт Святого Иоанна на новой земле на паровом судне «Протей», имея целью организовать станцию в бухте Леди Франклин на земле Гранта, несколько ниже 82 градуса. На этом месте заложен был форт Конгер. Оттуда смелыми участниками экспедиции, расположившимися на зимнюю стоянку, Были предприняты экскурсии по направлению к западу и северу бухты. Лейтенанту Локвуду с товарищем Бреннардом удалось в мае 1882 года подняться до 83 градуса 35 минуты, то есть продвинуться на несколько миль далее, чем капитану Маркгому. Пункт этот является до настоящего времени крайним, предельным пунктом, отмеченным на географических картах. После этих слов вновь раздались крики «Ура!», сопровождаемые обязательными в подобных случаях криками «Гип-гип!» в честь американских исследователей. «Но, к сожалению», — продолжал председатель Барбекин, «экспедиции суждено было иметь печальный конец. Протей потерпел крушение. Команда в числе 24 поселенцев полярных стран Обречена была на невообразимо тяжелые страдания. Доктор Пави, по происхождению француз, и многие другие погибают. Грилли, спасенный в 1883 году судном Тетис, привел с собой обратно лишь шестерых из своих товарищей. Смерть лейтенанта Локвуда, одного из героев нового открытия, внесла новое имя в скорбный мартиролог-исследователи этих местностей. На этот раз слова председателя выслушаны были среди благоговейного молчания всех присутствовавших, разделявших вместе с ним охватившее его волнение. Он продолжал затем свою речь уже дрожащим голосом. Таким образом, несмотря на ряд попыток, отмеченных столь выдающимися проявлениями преданности делу и чрезвычайного мужества, До сего времени не удавалось еще никому перейти 84-ю параллель. Можно даже утверждать, что все дальнейшие попытки в этом направлении обречены заранее на подобный же неуспех до тех пор, пока для указанной цели будут применяться прежние средства, то есть суда, чтобы добираться до ледяных гор, или плоты, чтобы пробираться между льдинами. природа не дала человеку возможности побеждать подобные препятствия, а также выносить столь резкие понижения температуры. Следовательно, приходится изыскивать иные, новые пути для достижения полюса. Волнение, охватившее при этих словах все собрание, указало, что в дальнейшем заключается весь интерес собрания, раскрытие тайны, столь страстно ожидаемой. А... «Каким же путем намеряетесь вы, сэр, приступить к разрешению указанной задачи?» — обратился с вопросом представитель Англии. «Не пройдет 10 минут, и любопытство ваше, майор Доналан, будет удовлетворено», — отвечал председатель. «Одновременно обращаюсь также и ко всем нашим акционерам с просьбой не отказать нам в доверии, так как учредители предприятия — те же люди» которые, поместившись в цилиндры коническом ядре... «Ядре!» — крикнул Дин Тудринг. «Проявили достаточно мужества, чтобы попытаться добраться до Луны». «Они, очевидно, только что и возвратились оттуда!» — прибавил секретарь майора Доналана, неуместные замечания которого вызвали неодобрение присутствовавших. Пожав плечами, председатель продолжал свою речь уверенным и громким голосом. «Повторяю, милостивые государи, не пройдет и 10 минут, как вам предоставлена будет возможность познакомиться с интересующим вас вопросом». Слова эти встречены были громкими выражениями удовольствия со стороны собрания. И действительно, казалось, что оратор как будто объявил публике «Не пройдет и 10 минут, как мы все перенесемся на Северный полюс». Затем он продолжал свою речь. «Прежде всего необходимо выяснить, что представляет собой Северный земной полюс. Простирается ли там море? И не вправе ли был Нерис присвоить ему название Палеокристаллического моря, то есть моря древних льдов? На вопрос этот я отвечаю. Мы в этом сомневаемся». «Этого недостаточно». — воскликнул Эрик Балдынак. «Нельзя ограничиваться выражением «мы сомневаемся «Необходимо быть вполне уверенным». Принимая предложенную поправку, заявляю моему уважаемому противнику. «Я утверждаю, что поверхность Северного полюса представляет собою материк, а вовсе не водный бассейн, приобретенный обществом для исследования Северного полюса» и ныне находящийся в едином и нераздельном владении Соединенных Штатов. Без права европейских государств предъявлять на него какие-либо требования. Слова эти встречены были ропотом со стороны представителей Старого Света. «Есть о чем говорить. Яма, заполненная водой, лохань, вылить содержимое которой вы не в состоянии». Снова воскликнул Дин Тудринг, слова которого были поддержаны громкими выражениями сочувствия со стороны его товарищей. «Вы ошибаетесь, сэр!» — живо возразил Барбекин. «Там материк! Плоская возвышенность, подобная, быть может, пустыне Гоби в Центральной Азии, поднимающейся на высоту трех или четырех километров над уровнем моря. предположение эти обоснованы» и логически вытекают из наблюдений над соседними странами, продолжением которых и являются севернополярные страны. Норденшильд, Пери, Мэггард и другие выяснили, что Гренландия последовательно возвышается над уровнем моря по направлению к северу. Возвышение местности над поверхностью моря, находящейся внутри Гренландии, на расстоянии 160 километров, считая от острого диска, уже равняется 2300 метрам. Исходя отсюда и принимая во внимание найденные под покровом вечных льдов остатки животных и растений, скелеты мастодонтов, клыки и зубы, стволы деревьев хвойных пород, можно утверждать, что этот материк представлял собой плодородную землю, на которой, Несомненно, водились животные и, быть может, даже люди. Там погребены были густые леса до исторических времен, образовавшие залежи каменного угля, к эксплуатации которых мы сумеем приступить. Я утверждаю, что вокруг Северного полюса существует материк, на который никогда еще не ступала нога человека и на котором мы водрузим национальное знамя Соединенных Штатов. Раздался гром рукоплесканий, и как только раскаты их замерли, распространившись до дальних улиц Унион-сквера, послышался снова визгливый голос майора Доналана. «Однако семь минут уже прошло из числа тех десяти минут, которых нам достаточно будто бы, чтобы добраться до Северного полюса». «Мы будем там по прошествии трех минут», — владнокровно отвечал барбикин. Затем он продолжал. Таким образом, мы имеем полное основание предполагать, что приобретенная нами земельная собственность представляет материк, возвышающийся над поверхностью моря. Тем не менее, он загроможден вечными льдами и находится в положении, затрудняющем его эксплуатацию. «Делающим ее прямо немыслимой», — сказал Ян Гарольд, подчеркнув свое заявление широким жестом руки. Все усилия наши были направлены к тому, чтобы изыскать средства для одоления этой немыслимости. Нам не придется прибегать ни к судам, ни к саням в попытках достичь Северного полюса. Благодаря придуманным нами средствам произойдет как бы по волшебству таяние льдов. Для этого не понадобится ни одного доллара из наших средств и ни одной минуты времени. Воцарилась полная тишина. Наступал интересный момент, употребляя изящное выражение, которое прошептал Дин Тудринг на ухо Янсену. «Милостивые государи!» — продолжал председатель. Архимед сказал, «Дайте мне точку опоры, и я подниму мир. Мы в состоянии заявить, что отыскали эту точку опоры». знаменитому Геометру «Сиракуз» достаточно было иметь в своем распоряжении рычаг, чтобы разрешить поставленную задачу. И рычаг этот в наших руках. Таким образом, мы приступаем к перемещению Северного полюса. «Переместить Северный полюс!» — воскликнул Эрик Балденак. «Перепроводить его в Америку!» — воскликнул Ян Гарольд. Вероятно, в расчеты председателя Барбекина не входило вдаваться пока в детали, так как он спокойно продолжал свою речь. «Что касается этой точки опоры...» «Не говорите о ней! Не указывайте ее!» — крикнул один из присутствовавших громовым голосом. «Что же касается рычага...» «Не выдавайте тайны! Сохраните ее!» — уговаривали его... Большинство слушателей. Хорошо. Мы сохраним эту тайну, отвечал председатель. Не трудно представить себе, насколько это решение не соответствовало ожиданиям европейских уполномоченных. Тем не менее, несмотря на их настоятельные домогательства, оратор не пожелал сообщить им ничего, относящегося к таинственному проекту. Он ограничился лишь следующим сообщением: Прежде всего, должно заметить, что основная, первоначальная идея нашего предприятия всецело исходит от одного из наших членов, наиболее ученого, преданного делу и знаменитого. Ему же принадлежит заслуга производства математических вычислений, позволяющих перейти из области теоретических предположений в область практического осуществления самой идеи. Ибо, если разработка полярных каменно-угольных копий кажется детской мечтой, то нельзя сказать этого о перемещении полюса. Задача, которая может быть разрешена средствами высшей механики. Исходя из этого убеждения, мы и обратились к содействию почтенного секретаря нашего клуба Мастона. Ура! Гип-гип-гип! Единодушно прокричала все собрание, электризованное присутствием этого знаменитого и необыкновенного человека. Ах, как сильно тронута была госпожа Скорбит этими выражениями восторга, обращенными к знаменитому математику, и каким сладким чувством наполнилось ее сердце. Что же касается самого Мастена, то он ограничился легким наклоном головы сначала направо, затем налево и поднять им вверх своего крючка в знак приветствия публики. «Могу сообщить вам, милостивые государи», продолжал барбикин «что во время большого митинга в честь прибытия француза Мишеля Ордана за несколько месяцев до нашего отправления на Луну...» Янки говорил об этом путешествии так просто, как будто речь шла о поездке из Балтимора в Нью-Йорк. «Мастон воскликнул!» Изобретем двигатель, отыщем точку опоры и попытаемся выпрямить земную ось. Теперь этот двигатель изобретен. Точка опоры найдена, и наши усилия направлены будут теперь к выпрямлению земной оси. После этих слов все собрание охватило чувство полного оцепенения. — Как? Вы смеете помышлять о выпрямлении земной оси? — воскликнул майор Доналон. «Да, сэр!» — отвечал председатель барбикин «Или правильнее сказать, мы обладаем средствами создать новую земную ось, вокруг которой и будет происходить суточное обращение Земли». «Изменить суточное обращение Земли?» — повторил полковник Карков, глаза которого пылали негодованием. «Да!» «Ничуть не изменяя при этом продолжительности самого обращения», — отвечал Барбекин. «Операция это переместит полюс приблизительно на 67-ю параллель, и тогда земной шар будет находиться почти в тех же условиях, что и Юпитер, так как ось его будет почти перпендикулярна к плоскости орбиты. Перемещение это на целых 23 градуса и 28 минут». Оокажется вполне достаточным для того, чтобы полярные страны получили такое количество солнечной энергии, которое способно будет растопить все громадное количество ледников, образовавшееся там в течение многих тысяч веков. Всё собрание в высшей степени возбужденное безмолвно слушало оратора, не смея не только перебивать его, но даже аплодировать. Все захвачены были этой гениальной и вместе с тем столь простой идеей — переместить ось, вокруг которой вращается земной шар. Что же касается европейских делегатов, то они были положительно оглушены, уничтожены. В их местах царило гробовое молчание и, доведенное до крайних пределов, изумление. Наконец, Раздался взрыв оглушительных рукоплесканий, казалось, способных все разрушить. Между тем Барбекин приступил к поразительному по своей простоте заключению речи. Таким образом, оказывается, что само Солнце примет на себя заботы и труд растопить ледяные горы и отдельные ледники и открыть доступ к Северному полюсу. или — сказал майор Доннеллан. — Другими словами, если человек не может подойти к Северному полюсу, то Северный полюс подойдет к человеку. — Вы совершенно правильно охарактеризовали дело! — с улыбкой ответил на это барбикин